Мой нос, пишет алфавит Сильные эмоциональные переживания с первой попытки привели нас к решению выделить 15-20 минут в день для медитаций. В течение примерно 9 месяцев мы с Джерри садились в кресло молча дышали и ощущали счастье «Потом, накануне дня благодарения 1985 года, я ощутила во время медитации нечто новое. У меня начала слегка двигаться голова. Это было очень приятное ощущение – чувствовать легкое движение на фоне общей отстраненности. Это было почти что ощущение полета. Я даже не задумывалась об этом, но знала, что это делаю не я, и что ощущение мне очень нравится». Два или три дня, пока мы медитировали, моя голова двигалась подобным образом. А где-то на третий день я поняла, что моя голова движется не просто так. Я пишу носом буквы, как мелом на доске. Удивленно воскликнула Джерри. Мой нос пишет алфавит. Когда я сознательно заметила, что происходит нечто необычайное, что кто-то пытается вступить со мной в контакт, По моему телу пробежала волна мурашек. Никогда, ни раньше, ни после я не испытывал такие интенсивные восхитительные ощущения вибрации, прокатывающиеся по телу. А потом они написали «Я Абрахам». «Я ваш духовный наставник». «Я люблю вас». «Я здесь, чтобы работать с вами». Джерри достал блокнот и принялся записывать все, что я неловко выводила носом. Буква за буквой. Абрахам отвечал на вопросы Джерри, иногда по несколько часов подряд. Мы были в восторге, что нам удалось установить подобный контакт с Абрахамом. Абрахам начинает печатать. Это был медлительный и неудобный способ общения. Но Джерри получал ответы на свои вопросы. Мы оба получали непередаваемые ощущения. Так, в течение примерно двух месяцев, Джерри задавал вопросы, Абрахам отвечал, направляя движение моего носа. А Джерри всё записывал. Как-то вечером, когда мы лежали в постели, моя рука начала легонько постукивать по груди Джерри. «Это удивило меня», я сказала «Это не я. Наверное, это они». И тут я ощутила сильное желание печатать. Я подошла к печатной машинке и положила руки на клавиатуру. Также, как моя голова неосознанно двигалась, рисуя носом буквы в воздухе, руки начали двигаться по клавиатуре машинки. Это происходило так быстро и с такой силой, что Джерри даже встревожился. Он встал рядом, готовясь если что перехватить мои руки, потому что не хотел, чтобы я повредила пальцы. Он сказал, что они двигались с такой скоростью, что были едва видны, но бояться было нечего. Мои пальцы по многу раз касались каждой клавиши, а потом начали печатать алфавит. Затем они написали примерно страницу текста «Я хочу печатать», «Я хочу печатать», «Я хочу печатать», «Я хочу печатать» без заглавных букв и пробелов между словами. Затем мои пальцы начали медленно и методично набирать сообщения, попросив меня каждый день на 15 минут подходить к машинке. Именно так мы общались следующие два месяца. Машинистка превращается в оратора. «Однажды мы ехали по автостраде в нашем маленьком кадилаке. По сторонам от нас были 18 фургон и трейлер. Эта часть дороги не была размечена. Все три машины одновременно начали поворачивать, и два фургона снесло на нашу полосу. Нам показалось, что сейчас большие машины раздавят нас, и тут посреди сильных эмоций Абрахам начал говорить». Я почувствовал напряжение в челюсти. Похожие ощущения бывают, когда зеваешь. А потом мой рот начал неосознанно произносить слова. «Поверните на ближайший съезд». Мы так и сделали. А потом сидели в тоннеле под автострадой. Джерри говорил с Абрахамом на протяжении нескольких часов. Это было восхитительно». Хотя я с каждым днем чувствовала себя все спокойнее по мере усиления контакта с Абрахамом, я попросила Джерри оставить это нашим секретом. Я боялась реакции людей, если они узнают, что со мной происходит. Однако со временем группа близких друзей стала собираться и общаться с Абрахамом, а примерно год спустя мы решили представить это учение публике и до сих пор продолжаем делать это. Я с каждым днем совершенствуюсь в умении переводить вибрации Абрахама. После каждого семинара мы с Джерри испытываем удивление перед их Абрахама доступностью, мудростью и любовью. Как-то раз мне пришла в голову мысль, которая сильно меня насмешила. «Я так боялась доски Оуя, а теперь я ею стала».